Глава двенадцатая. «Тоша, что случилось?» Алиса резко обернулась и уперлась взглядом в глаза Антона. «Ничего не случилось?» Голос создателя звучал фальшиво и не смог бы обмануть даже ребенка. «Хватит юлить!» — строго попеняла Алиса. «Ты не отходишь от меня ни на шаг вот уже два дня. Мы ведь договаривались, что ты не станешь защищать меня от правды. Но именно это ты делаешь постоянно». Антон хмуро молчал, глядя в землю. Он понимал, что ведет себя глупо, но ничего не мог с этим поделать. Расстаться с любимой хоть на минуту сейчас, когда она только чудом избежала мучительной смерти и развоплощения, он был не в силах, особенно перед тем, что ему предстояло сделать. «Ты словно прощаешься», – в голосе Алисы страх смешался с болью. Эффект этой взрывоопасной смеси оказался убойным. Антон порывистым движением притянул к себе любимую и сжал ее в объятиях. «Я так и знала. Теперь из голоса Алисы исчезли все интонации, и это было намного хуже, чем страх и боль». «Мне придется пообщаться с создателем нашего старого мира», признался Антон. Два дня назад он уже произнес эту фразу, когда мужская половина переселенцев собралась на веранде его дома на совещание. Женщин предусмотрительно отправили кататься под парусом в сопровождении гнома и волка. Оба сопровождающих поначалу слегка портачились, но под нажимом общественности быстро сдали свои позиции. Создатель заранее обеспечил солнечную, но не жаркую погодку с легким ветерком и небольшое безобидное волнение, чтобы дамы не заскучали. В общем, мужчины хорошо подготовились к к обсуждению планов по спасению Старого Мира. Но это им не помогло. Самовар давно остыл, а к решению они так и не пришли. На веранде витала гнетущая атмосфера, полные безнадёги. Ни у кого из присутствующих, похоже, не было ни единой рабочей идеи. Предупредить об опасности жителей Старого Мира можно было только одним способом – отправить посыльного. А сделать это было можно, опять же, только одним способом – уговорить создателя Старого Мира этого посыльного пропустить. Понятное дело, возможность пообщаться с ним имелась исключительно у Антона. Казалось бы, что может быть проще? Однако такое общение могло закончиться для жителей Райда именно тем, что собирался с ними сделать мстительный пятимерный вен, а именно развоплощением. Конечно, вероятность того, что старый создатель вдруг решит покончить со своим молодым коллегой, была невелика. Однако она была не нулевой. И в свете сложившейся критической ситуации предугадать, на что может решиться отчаявшийся хозяин старого мира, не взялся бы никто. Но не станет же он уничтожать новорожденный мир, чтобы спасти свой старый. А Танкей покачал головой. Беда в том, что мы о нем совершенно ничего не знаем», откликнулся Тарс. «Антон, ты его хотя бы видел там, в своем мире?» «Я как-то не особо стремился попадаться ему на глаза», вздохнул хозяин Райда. «Мы общались один-единственный раз, когда я только воплотился в пятимерном мире. Но мне тогда совершенно нечего было терять». «И как он тебе показался?» полюбопытствовал Вертер. «Никак». Антон пожал плечами. Он даже не позволил мне себя почувствовать. Прочел мои мысли и сразу закрылся. А потом я услышал его условия. Ну, насчет ангелов и времени пребывания в старом мире. Никаких эмоций и посторонних соображений. Как будто с автоматом поговорил. «А может быть, его сознание уже стало подобно машине?» предположил Макс. «Сколько он уже темиру рулит?» «Все человеческое в нем должно быть уже давно умерло». «Это меня и напрягает, если честно» признался Антон. «А вдруг из каких-то чисто рациональных с его точки зрения соображений он придет к заключению, что меня нужно уничтожить?» «Как это ему поможет справиться с разрушителем, Тоха?» Вертер скептически ухмыльнулся. «Это загнул». «Такие сущности нельзя мерить человеческими мерками», а Танкей обвел хмурым взглядом невеселое сборище. «Ты, верк, к примеру, можешь объяснить, чем ему вены помешали?» Его миру они не угрожали, жили себе тихо, никого не трогали. Однако он с ними разделался, такую интригу завернул. Писаки обзавидовались бы, если бы узнали. — Тоха, ты ведь тоже создатель! — Вертер повернулся к другу всем телом. — Ты можешь объяснить эту венскую сагу? — В том-то и засада, что я вообще не понимаю, как создатель мог уничтожить несколько сотен своих же творений, — с тоской отозвался Антон. Я на такое не способен, можешь мне поверить. Выходит, и создатели бывают разные, философски заметил Даня. Я вот тоже никого убить не смогу. И а Танка и старцем, я думаю, не смогут. Все творцы согласно кивнули. Даже Макс невольно присоединился к общему выражению согласия, хотя его в списках пацифистов вроде бы не было. Вертер только презрительно фыркнул и отвернулся. «Просто мы все принадлежим к человеческой расе», – Антон невесело улыбнулся. «А он, судя по всему, нет. Давайте честно признаем, мы не сможем заранее оценить его логику и мотивы. Придется тупо рискнуть, либо бросить эту авантюрную затею и положиться на то, что он и без нас справится». «Он же, наверное, как и ты, не может напрямую вмешаться в дела своего мира», – предположил Вертер. И я как-то не замечал, чтобы наш создатель напрямую общался со своими творениями. Так что, в отличие от тебя, Тоха, он даже помощи просить не станет. А этот мстительный сукин сын, похоже, в коварстве обошел даже твоего братца. Тоже венская натура. И знает побольше нас вместе с зятых. Предлагаешь рискнуть?» Спокойно уточнил Тарс. «Что ж, я поддерживаю. Если наш старый мир погибнет, когда мы могли бы его спасти... Мы себе этого никогда не простим. А не слишком ли высокая цена? А Танкей с сомнением покачал головой. Сколько миллионов сознаний обитают сейчас в твоем мире, Антон? Создатель обвел взглядом всех участников совещания. В его глазах была тоска, но и решимость тоже. Всем сразу стало ясно, что решение принято и дальнейшему обсуждению не подлежит. «Мне придется пообщаться с создателем нашего старого мира». Голос Антона был спокоен, словно он говорил о прогулке по берегу океана, а не по краю пропасти, ведущей в никуда. Алиса с удивлением взглянула на поникшую голову своего любимого создателя и на ее губах заиграла улыбка. «Тоша! Он же создатель!» Она погладила Антона по щеке точно тем же движением, каким он сам обычно успокаивал свою девочку. Он не причинит вреда целому миру. Ты ведь просто хочешь помочь, правда? — Правда, Лиса, — согласился Антон. И ему сразу стало легче. — И как только я мог сомневаться в своем создателе, — сам себе спросил он. — Действительно, что это я распереживался, словно девица на выданье? — Я же ни о чем не прошу. Напротив, предлагаю помочь. Ведь в старом мире у меня не будет ограничений в степени вмешательства, как в мире Райда. Там у меня руки будут развязаны». Но даже если создатель постережется допускать в свой мир пятимерное существо, то кого-то из местных творцов он точно может пропустить. Ни один из троих не откажется рискнуть. Я даже не сомневаюсь. В конце концов, если уж он решит меня убить, предположим, от недостатка энергии, то мир Райда ему уничтожать нет никакого смысла. Он сможет забрать его себе, и с жителями ничего плохого не случится. Вот примерно так Антон себя и настраивал отправляясь встречу со своим создателем. Он ожидал контакта на уровне ментальных вибраций, как было в прошлый раз, но вышло иначе. На мгновение сознание Антона словно бы отключилось, а потом он с удивлением обнаружил себя в мягком кресле у горящего камина. В соседнем кресле восседал седобородый старец в белоснежной мантии. В руке вместо скипетра или на худой конец волшебного посоха Старец держал обыкновенную кружку с чаем. Его величественный вид настолько не сочетался с уютной, но такой банальной обстановкой, что Антон невольно прыснул. «Что не так?» Лицо старца скривилось в недовольной гримасе. «Мне казалось, что вы там, на земле, именно так меня себе и представляете». «Ошибся, значит», — вздохнул он. «Прости меня, создатель», — смиренно произнес насмешник. «Я не хотел тебя обидеть». Я не умею обижаться, отмахнулся старец, прямо на глазах превращаясь в мужчину средних лет и ничем не примечательной внешности. К тому же здесь только один создатель, и это не я. У Антона от такого заявления буквально отвисла челюсть. Он завис, словно компьютер, зараженный вредоносным вирусом, позабыв про все свои домашние заготовки к этому сакраментальному разговору. «Я решил, что тебе будет комфортнее пообщаться вот так, с помощью слов». Между тем продолжал собеседник Антона. «Ты же недаром постоянно живешь в своем трехмерном мире. Наверное, так тебе привычнее». «Вообще-то мне без разницы», – пробормотал Антон. «Но спасибо за заботу». «Я тебя с кем-то перепутал?» – предположил он, намекая на то, что вообще-то планировал побеседовать с Создателем. «Нет, это невозможно». Тут же оборвал он сам себя. Мы ведь уже общались. И это именно ты пропустил меня в мир, где я раньше обитал. Ты его называешь Землей. Не нужно так нервничать. Мужчина в кресле напротив снова скорчил недовольную кремасу. У меня твоих эмоций зуб по всему телу. Земля — это местное название. Разве ты не знал? Я свой мир никак не называю. Считаю это лишним. Он внимательно посмотрел на своего гостя и снова изменил внешность. Теперь это был широкоплечий богатырь в кожаных штанах, в сапогах и белой рубахе с распахнутым воротом. В его руке вместо чашки появился серебряный кубок, видимо, с вином. "Да. Кем же он меня считает, если так упорно продолжает принаравливаться к моим вкусам?" подумал Антон, но промолчал, пряча улыбку. Я именно тот, с кем ты хотел поговорить. Важно промолвил богатырь, оглаживая бороду. Просто я не создавал мой мир. Я им только управляю. Так что из нас двоих только ты являешься создателем. Как же мне к тебе обращаться? Поинтересовался Антон, успокаиваясь. Вот так-то лучше. Его собеседник одобрительно кивнул. У меня много имен. Бог, Господь, Дьявол, Демиург, Выбирай любой на свой вкус. Мне лично Демерк нравится больше остальных. Ну, не настаиваю. Извини мою настойчивость, вклинился Антон. Но разве не ты создал людей, венов и всех, кто был до того? Давай я тебе кое-что объясню, создатели, предложил Демерк. Такие, как ты, создатели подобных художникам. Их роль в игре состоит в чистом творчестве. Если привести аналогию с садом, то они Ландшафтные дизайнеры создают образ будущего сада, готовят почву, сеют семена, сажают деревья, прокладывают дорожки, обустраивают прудики и фонтанчики и так далее. Потом создатели дожидаются, когда сад обретет задуманный ими вид. Некоторое время наслаждаются своим творением и, угадай что, переключаются на новый проект. «Хочешь сказать, что мы бросаем свои творения на произвол судьбы?» – обиделся Антон. «Вовсе нет», – отмахнулся Демюрк. «Ваша задача творить, и это очень достойная роль, на мой взгляд». «Но ведь за садом нужно ухаживать, не так ли?» «Вот для этого и существуют такие, как я, садовники». «Вы ведь по самой своей природе не в состоянии рационально управлять. Для вас идеал – это полная свобода и без ограничений». «Как-то справлялся до сих пор без садовников», насупился ландшафтный дизайнер. «Да, ты странный создатель», согласился Демюрк. «Возишься со своими ангелочками, словно наседка с утятами». «С цыплятами, поправил Антон с улыбкой. «Неважно», Демюрк тоже улыбнулся. «Но рано или поздно тебе это надоест», я уверен. «И дело тут даже не в твоем чувстве ответственности за свое творение, а в неспособности им управлять так, чтобы оно не загнулось от изобилия и вседозволенности. Садовники умеют управлять хладнокровно и рационально и в случае необходимости действовать жестко. Случается и траву стричь, и сорняки выпалывать, и ветки у деревьев и кустов подрезать, а то и заменить одни растения другими. Главное, чтобы сад в целом был жив и благоденствовал. А конкретные растения в нем играют вторичную роль. «Значит, вены оказались теми самыми сорняками», уточнил Антон, стараясь не выдать голосом свою неприязнь к собеседнику. «Нет, вены на сорняки совсем не были похожи», со смешком ответил Демиург. «Скорее уж они были слишком разросшимися деревьями, которые своими раскидистыми ветками заслоняли от солнца всю малорослую растительность. А большие деревья, хоть и живут долго, но все равно умирают. Вот только их мертвые стволы так и продолжают торчать среди живых. И получаем мы вместо сада кладбище. Что-то я совсем запутался в твоих аллегориях. Антон помотал головой. Мертвые стволы – это вены, переселившиеся в пятимерную реальность? Извини. Это я так пытаюсь оправдать свое непростое решение насчет этих опустившихся деградантов. Горько усмехнулся Демиург. А если серьезно, вены были ошибкой, на мой взгляд. Создания, наделенные фантастическим творческим потенциалом и абсолютно не желавшие творить. Они обладали таким чудом, как венские женщины, но были не способны их любить. А еще это их презрение ко всем остальным творениям и жестокость сравнимая разве только с их равнодушием. Полагаешь, нужно было дать им шанс переделать всю игру под себя? «Так зачем же ты создал таких монстров?» – как мог вежливо поинтересовался Антон. «Я их не создавал», – Демюрк брезгливо поморщился. «Мне они достались в наследство наследства от отца, который управлял этим миром до меня». «Но он тоже их не создавал. Похоже, вены существовали с самого рождения этого мира. Ты ведь, наверное, догадываешься, что Земля – это очень старый мир, такой старый, что сведений о его создателе не сохранилось». «Выходит, ты тоже вен?» Антон наклонился вперед, чтобы не пропустить ни слова своего собеседника. «Нет, я вообще никогда не жил в трехмерном мире», — пояснил Демиург. «И даже ни разу не спускался в него в виде трехмерной проекции. Отец целенаправленно создал меня как своего преемника здесь, в мире, где мы с тобой обитаем». «Что-то мне это сильно напоминает», — усмехнулся Антон. Мой отец то же самое сделал с моим братом. Но людей-то кто создал? Людей создал я. Правда, по проектам венов, признался Демиург. Кстати, та версия, которая принадлежишь ты, была пятой по счету. Предыдущие четыре оказались неудачными. Впрочем, вас тоже нельзя назвать венцом творения. Так это правда, что ты делал из венов создателей и поручал им создавать новых игроков? Полюбопытствовал Антон. Мне отец рассказывал. Тебя это почему-то обижает, удивился Демюрк. Что же в этом плохого? Ты тоже создавал новых игроков, возможно, лучших. Получается, что вины создали своих же могильщиков, задумчиво проговорил и Антон. Жестко, не находишь? Рационально. Демюрк небрежно махнул рукой. Что поделать? Способность проявляться в виде независимых сознаний и способность к творчеству – не всегда ходят рука об руку. А создать новых игроков было жизненно необходимо. Мир начал быстро сжиматься. В общем, была нужна молодая кровь. Не стану тут перед тобой притворяться. Я хороший управленец, но творец из меня не неважный. Зато у венов с творческим потенциалом все в порядке. Было, добавил он тихо. И как же ты теперь без венов? Ехидно спросил Антон. Демиург не ответил. Его взгляд сделался задумчивым и даже каким-то отрешенным. Антону сразу сделалось стыдно за свои неуместные подколки. В бедняге Демиурга мир вот-вот погибнет, а он тут со своими нравоучениями. И все-таки венов он угробил, не пожалел своих верных слуг. Какими бы мерзавцами они ни были, но все равно живые существа – Кстати, не похоже, чтобы этот способный управленец раскаивался в содеянном. Порубил все высокие деревья на радость цветочкам и зеленой травке. А кто сказал, что цветочки важнее? Или так было задумано истинным создателем мир Земли? Чтобы клумбы и ровный стриженный газон. А просто следует исходному замыслу. Но зачем тогда было сажать могучие дубы посреди зеленой лужайки? Видать, Не все можно предусмотреть заранее. «Зачем ты хотел со мной поговорить, Создатель?» прервал размышление Антона Демиург. «Твоему миру грозит смертельная опасность». Визитер наконец-то добрался до цели своего визита. «Это ты про одинокого венского мстителя?» горько усмехнулся Демиург. «Не беспокойся, я с ним справлюсь». И не такие напасти случались. «Он хочет принудительно заставить слиться две первые реальности». Антон решил внести ясность в суть нависшей над миром опасности. «У этого малого полно всяких пакостей припасено», Демиург небрежно махнул рукой. «Это, кстати, не самое мерзкое». «Но ты же не можешь напрямую вмешаться», упрямо давил Антон. «Иначе будет нарушен закон свободы воли. А это не меньше угроза миру, чем и одинокий мститель». «Поверь мне, мой юный создатель, я умею обходиться косвенными воздействиями». Настроение демиурга почему-то вдруг резко ухудшилось. Ты мог бы это и сам понять из истории с венами. А Антон пригляделся к своему собеседнику и тоже помрачнел. «И сколько растений в твоем саду пойдут под нож в результате этих косвенных воздействий?» — жестко спросил он. В следующий момент сознание Антона погрузилось в темноту. Он почувствовал, что задыхается и рванулся на волю изо всех сил, Вот только сил этих было явно недостаточно. «Думаешь, способность отворять миры автоматически делает тебя могущественным, создатель?» Услышал он насмешливый голос Демиурга. А еще говорил, что не умеет обижаться. Не кстати прилетела кромольная мысль. Остается утешаться тем, что я недаром опасался этой встречи. Сознание Антона уплывало. Ему все сложнее становилось сосредоточиться. А от его способности концентрации сейчас зависела судьба целого мира. Он отбросил все сопутствующие мысли и эмоции и постарался очень ясно сформулировать свое последнее послание к всесильному Демиургу. «Прежде чем ты меня убьешь, позволь мне передать тебе образ мира Райду», мысленно произнес создатель. «Мой мир не должен погибнуть из-за наших разборок считая это моим наследством и последней просьбой. Маленький домик, сложенный из дикого камня, притулился под выступом скалы. Вокруг этого незатейливого строения росли дикие яблони и кусты жимолости, отделяя его от пологого травянистого склона такой густой стеной, что с расстояния в 20 метров домик уже было не разглядеть. Никаких тропинок сквозь дикий сад и видно не было. Пробраться к дому можно было только по узкой каменистой полочке, протянувшейся вдоль практически вертикальной скалы. Пологий и с виду безопасный склон перед домом резко обрывался в глубокую пропасть, превращая это скромное жилище в неприступную крепость, эдакий островок безопасности. Кое-где самодельная каменная дорожка обвалилась, так что желающим посетить дом требовалось немало храбрости И ловкости для преодоления преграды. Вокруг этого небольшого зеленого пятачка вздымались снежные пики, громкий шум воды свидетельствовал о том, что где-то рядом находится либо бурная река, либо водопад. Однако из-за плотного кольца плодовых деревьев и кустарников разглядеть водный источник было невозможно. В какой части империи находилось это заветное местечко Эмис понятия не имела. Она перенесла сюда мгновенно. Вернее, ее принес Зандер. Просто взял за руку и приказал закрыть глаза. А когда через пару секунд она получила разрешение снова смотреть, то уже стояла рядом с домом, внутри плодового ягодного кольца. Пока Эви с любопытством разглядывала детское убежище Зандера, тот еще пару раз слетал за четырьмя охранниками. Видимо, на дружеские чувства своего потенциального бывшего друга Ур не особо рассчитывал. Что ж, «Прошу в мое тайное убежище», – хозяин склонился в шутливом поклоне. «Здесь мы с Алексом провели большую часть нашего детства». Первыми в дом, естественно, отправились охранники. Они быстро проверили его от чердака до подвала и сделали приглашающий жест хозяину и его гостям. Дом был пуст, но отнюдь не заброшен. Похоже, Зандер время от времени сбегал сюда от суеты будней, чтобы побыть в одиночестве. В шкафчике на кухне хранились запасы еды. На столе стояли наполовину пригоревшие свечи. От камина все еще шло слабое тепло. «И когда же ты успел?» – удивился Сивис. «Мы же сегодня практически не разлучались». Зандер не ответил. Он медленно обходил свои владения, прикасался ладонями к стенам и мебели, поправил зеркало в прихожей и подушки на диване. В его движениях было что-то от плавного полета сокола, словно он кружил высоко в небе и высматривал добычу. Внезапно Зандер замер на месте, а затем наклонился к самому полу. Когда он разогнулся, на его ладони лежал небольшой серебряный диск. «Это твой медальон?» — полюбопытствовал Эвис. «Что на нем изображено?» Зандер молча расстегнул куртку, и снял с шеи серебряную цепочку с точно таким же медальоном. Он положил оба медальона на стол. Два светлых диска лежали рядышком, чем-то напоминая два глаза. «Я не приходил сюда уже больше года», – задумчиво проговорил хозяин дома. «Этот второй медальон принадлежит твоему другу ангелу?» Ивесь завороженно смотрела на два серебряных глаза. «Значит, он вернулся. «Алекс не стал бы от меня прятаться», — вздохнул Зандер. «Видимо, Доминик пока не понял, кто он такой». «Думаешь, мастер Стагрин прав?» Эвис осторожно заглянула в глаза своему Уру. «Его сын — это реинкарнация твоего бывшего друга?» Ее вопрос остался без ответа. Впрочем, ответ девушки был и не нужен. И так все было предельно ясно. «Откуда не ждали...» явился гость из прошлого, укравший невесту Зандера. «Интересно, а сама Леона тоже теперь явится из небытия, подумала Эвис. «И что в таком случае станет делать брошенный жених? А я что тогда буду делать?» «Эв, я хочу поговорить с ним наедине». Голос Зандера был отстраненным, словно он думал о чем-то другом. «Он ведь может и не вернуться», прагматично заметила девушка. «Сделай так, чтобы он не смог сбежать, если вернется, распорядился Зандер. Расставь охранников на тропинке, чтобы перекрыли парню отступление. Но сюда пусть пропустят и сами не показываются. Справишься? Элис презрительно пожала плечиком и отправилась устраивать засаду на гостя с того света. Узкая каменистая полочка вскоре превратилась в пологую тропинку, петлявшую между низкорослыми деревьями росшими по склону горы. В лесу было прохладно и очень красиво. Коренастые стволы с корявыми ветками переплетались в замысловатом узоре, образуя узкий зеленый коридор. Солнечные лучи, просвечивая сквозь кружево мелких листочков, превращали тропинку в пятнистый ковер. Рядом с тропинкой журчал, облизывая скалистое русло, прозрачный ручеек. Эвис зачерпнула воды, но пить не смогла, Вода была просто ледяная. «Интересно, откуда в лесу взялась такая холодная вода?» – удивилась девушка. Расставив и проинструктировав охранников, Эвис отправилась исследовать окрестности. Немного пройдя вдоль тропинки, она обнаружила небольшое ответвление, ведущее наверх. Недолго думая, юная натуралистка полезла в гору. Все равно деваться было некуда, не навязывать же свое общество Зандеру – коли он так откровенно выразил свое желание побыть в одиночестве. Если честно, Эвис было немного обидно, что у ее возлюбленного имеются секреты. Нет, она понимала, что встреча бывших друзей будет, скорее всего, не особо благостной. Возможно, даже, что дело кончится членовредительством. Но почему это должно было быть тайной для нее? Зандер же уже все ей рассказал про свою несчастную любовь и предательство друга. Или не все? Лениво обдумывая непростую ситуацию, Эйвис все дальше удалялась от дома. Тропа шла круто вверх и была довольно скользкой от воды, сочившейся буквально из всех щелей между камнями. Подъем требовал усилий и внимания, что, к счастью, не располагало к рефлексии. Поэтому настроение Эйвис постепенно улучшилось. Вскоре она выползла за кромку леса, и солнце сразу же принялось поджаривать отчаянную исследовательницу, как на сковородке. Она скинула куртку и намотала ее себе на голову. Через полчаса подъема от среди раскаленных скал девушка уже всерьез начала подумывать, а не пора ли вернуться. А вдруг она заблудилась? Но нет, тропа, хоть и не очень хуженая, была отчетливо видна на фоне белых камней. Наверное, если бы вскоре тропа не нырнула в ущелье, девушка уговорила бы себя бросить это глупое и довольно опасное путешествие и спустилась бы к дому. Но тропа оказалась хитрее и заманила раскрасневшуюся скалолазку в тенистую расщелину. Первым делом Эвис набрала полные пригоршни ледяной воды и умылась. Пить такую холодную воду после жары было чревато больным горлом. Немного передохнув в тенечке, Эвис двинулась вдоль ущелья, по дну которого тек уже довольно полноводный ручей. Тропа петляла вдоль ручья, плавно поднимаясь вверх. Чем дальше шла Эвис, Тем ущелье все сильнее сужалось и становилось заметно прохладней, если не сказать холодней. Девушка уже вновь надела куртку, но ей все равно было зябко. «Так и замерзнуть недолго», – озабоченно пробормотала Эвис, но даже не замедлила шага, азарт следователя гнал ее вперед. Неизвестно, сколько бы еще времени она продолжала двигаться по тропе с упорством, достойным лучшего применения, но тут внезапно тропа закончилась – Девушка уперлась в черную отвесную скалу. Ручей нырнул под каменную преграду и тоже исчез. Скала, перегородившая ущелье, вовсе не казалась каменным обломком, свалившимся сверху. Она составляла единый монолит с его стенами и выглядела несколько искусственно, хотя следов механической обработки видно не было, если, конечно, не считать дверь. Да-да, тропа, петлявшая вдоль ущелья, упиралась в металлическую дверь с мощным засовом. Издалека дверь казалась сделанной из серебра, только почему-то не блестела. Подойдя поближе, Эвис поняла, почему ей так показалось. Дверь была покрыта толстым слоем иния. Девушка с удивлением уставилась на это необъяснимое явление. Да, в ущелье было холодно, но не настолько, чтобы иний не таял. Однако факт остается фактом. «Что же там такое за той дверью?» Она не смело дотронулась до засова и тут же одернула руку. Металл был таким ледяным, что пальцы обожгло холодом. Но это не остановило отважную следовательницу. Она сняла куртку и обмотала руку, намериваясь таким образом избежать обморожения при отпирании засова. О том, что за ледяной дверью ее может ждать еще больше холод, ей даже в голову не пришло. Не трогай дверь, раздался незнакомый мужской голос за ее спиной. Ей резко прыгнула в бок, одновременно разворачиваясь в сторону незнакомца, а заодно ругая себя за то, что так увлеклась и не заметила опасность. Еще в полете она засекла высокую мужскую фигуру с рукой, лежавшей на ремне, где, по всей видимости, находилось оружие. Девушка еще не успела встать на ноги, а ее правая рука уже метнулась вперед исполняя классическую подсечку длинной рукой. Незнакомец, явно не ожидавший такой прыти от безобидной с виду девицы, смешно взмахнул руками и шлепнулся на спину. В следующую секунду Эвис уже сидела на нем сверху. Метательный кинжал привычно скользнул из-за сапога в ее руку, и острие замерло в миллиметре от сонной артерии нарушителя девичьего спокойствия. Только тогда юная воительница соблаговолила рассмотреть свою жертву. Светловолосый парень был старше самой Эвис где-то на пару лет, не больше. Он был красив, но не брутальной мужской красотой. Было в его чертах что-то утонченное, что гораздо больше подошло бы женщине, но при этом смотрелось вполне органично вкупо с его спортивной фигурой. Высокие сколы, прямой нос, бледная, чуть тронутая загаром кожа, Только откровенная небритость слегка портила эффект. Но Эвис почти не обратила внимания на внешность своего пленника. Она буквально утонула в его глазах. Таких же голубых, как летнее небо, как ее собственные. Парень, вопреки ожиданиям, совсем не сопротивлялся. Похоже, он даже не заметил, что у его горла находится острый клинок. А может быть, заметил, но полностью проигнорировал. Он смотрел на Эйвис так, словно никогда раньше не видел молоденьких девушек. Потом улыбнулся, и его лицо словно начало светиться изнутри. «Так не бывает», – удивленно прошептал пленник. Не обращая внимания на нож, он медленно поднял руку и убрал выбившуюся прядку лба девушки. Оружие выскользнуло из ее руки и упало на землю, словно в трансе. Она поднялась на ноги и протянула руку странному парню. Он тоже встал, но не отпустил ее руку. Вместо этого он прижал ее к своей щеке. Все это время их взгляды ни на секунду не отрывались друг от друга, словно между их глазами кто-то построил невидимый мостик. Какая-то нахальная печуга издала громкий свист, разрушая волшебство. Эвис смущенно высвободила свою плененную конечность и опустила глаза. Она никак не ожидала от себя столь неадекватного поведения, но ей почему-то было ни капельки не стыдно. «Ты Доминик?» — спросила она, не глядя на парня. «Наверное, теперь мне правильнее будет назваться Алексом». В голосе парня была такая тоска, что Эвис невольно вскинула голову. «Так меня звали в прошлом воплощении». «Ты ангел!» – завороженно проговорила девушка. «Это так плохо!» Алекс снова взял руку Эвис и поцеловал серединку ладошки. Она доверчиво улыбнулась и запрокинула голову, чтобы снова заглянуть в небесно-голубые ангельские глаза. Что случилось потом, девушка смогла вспомнить довольно смутно. Только мягкие губы, сильные и нежные руки, а еще бешеный стук сердца. Сколько они пребывали в этом блаженном ничто, кто знает. Может быть, пару минут, а может быть, вечность. Эмми сочнулась внезапно, словно кто-то со всей силы ударил ее по лицу. «Тебе не выбраться отсюда», – испуганно прошептала она. зандер желает тебя видеть». «Вообще-то я как раз собирался к нему», – улыбнулся Алекс. «Ждал, пока вы уйдете, чтобы пообщаться наедине» а потом увидел, как ты идешь к ледяной пещере и бросился вдогонку. Эту дверь нельзя открывать. Это очень опасно. А что там за дверью? Эйвис оглянулся к таинственной пещере. Там колодец. Очень глубокий. Алекс обнял любопытную девушку вроде как согреть. Из него идет такой холод, что за несколько минут можно замерзнуть насмерть. Если бы дверь за тобой случайно захлопнулась, ты могла бы погибнуть. Эйвис недоверчиво посмотрела на взволнованного ангела и рассмеялась. «Значит, ты ринулся меня спасать, а я чуть тебя не убила!» Она вдруг снова стала серьезной. «Боюсь, это за меня сделает Зандер. Он считает тебя предателем. Тебе нельзя с ним встречаться». Заявление прозвучало довольно нелогично. Всего час тому назад Эйвис сама расставляла ловушку на ангела, а теперь судорожно прикидывала, как бы ее обойти». Где-то на задворках ее сознания едва слышно звучал гнусный голосок, который занудно твердил, что она только что сама предала своего ура. И когда она придет в себя от этой нежданной встречи, ей будет мучительно стыдно. Возможно, это был голос разума, а может быть, совести. Но Эвис отмахнулась от зануды, как от надоедливого комара. Все это теперь стало совершенно неважно. Главное было спасти Алекса от гнева его бывшего друга. «Я должен увидеться Зандером», – беззаботно отозвался Алекс. «Он был моим лучшим другом в прошлой жизни, и я его не предавал. Его невеста решила остаться в мире гора не из-за меня. Идем вниз, ты вся дрожишь». Алекс подобрал с земли оброненную Эвис куртку и помог ей одеться. Потом он снял свою куртку и заботливо укутал в нее дрожащую девушку. «Ты назовешь мне свое имя?» – спросил он. «Хотя это не важно, Я могу звать тебя просто любимая. Не возражаешь?» «Я Эвис. Девушка закусила губу, чтобы не расплакаться. «Алекс, не ходи к нему, пожалуйста!» «Я и Зандер мы вместе были», – добавила она тихо. Алекс застыл на месте, словно сам оказался пленником ледяной пещеры. Секунду он молча смотрел в глаза Эвис, а потом виновато улыбнулся. И Если ты скажешь, я уйду, твердо произнес он, только поговорю с Зандером. Я ничего ему не скажу, не бойся. Эвис все-таки не удержалась. Ее глаза наполнились слезами. Два блестящих ручейка заструились по ее щекам. Я не хочу, чтобы ты уходил, прошептала она. Не уйдешь? Алекс приподнял плачущую девушку и губами собрал соленую влагу с ее щек. Никогда, ответил он с улыбкой, от которой Эвис захотелось подпрыгнуть и взлететь высокого в небо, прочь от этого мрачного ущелья. Они спускались со склона горы, взявшись за руки, словно первоклашки на первой школьной линейке. Зандер наблюдал за этой идилией, стоя на крыльце дома. И его лицо с каждой минутой становилось все мрачней. Когда влюбленная парочка подошла к дому достаточно близко, и Эвис встретилась глазами со своим любовником, ее лицо побледнело до синевы, но глаз она не отвела. Эв, ты не оставишь нас одних? не то попросил, не то приказал Зандер. Потом, не дожидаясь ответа, развернулся и зашел в дом. Эвис и Алекс переглянулись. В глазах девушки был неподдельный испуг. Нет, она боялась не за себя, а за парня, которого знать не знала всего час назад. Мы быстро. Алекс ободряюще улыбнулся и обнял перепуганную девушку. Ты даже соскучиться не успеешь. Только в пещеру не залезай. Обещаешь? Эвис уныло кивнула и отвернулась, чтобы не видеть, как тот бодро взбегает по ступенькам крыльца. Сердце ее рвалось вслед за этим незнакомым, но в одно мгновение ставшим таким родным парнем. Вот только делать этого было никак нельзя. Мужчинам нужно было поговорить наедине. И чем закончится этот разговор, не знал никто. Не то, чтобы Зандер когда-то демонстрировал ей какую-то особую жестокость. Да, случалось, он убивал, причем расчетливо и хладнокровно, и никогда не рефлексировал на эту тему. Но убивал врагов. У нее самой ведь тоже рука не дрогнет расправиться с каким-нибудь бандитом, если он станет угрозой. Дело было не в жестокости. Разве можно назвать жестоким камнепад, несущийся на тебя с горы? Такова уж природа камнепада – разрушать. Было в этом спокойном и насмешливом вине что-то жуткое и от того еще более притягательное. Даже не эти его способности по вызову духов. Зандер был просто воплощением опасности, как спящая на солнышке змея, с виду такая безобидная, словно кусок веревки но способная в одно мгновение превратиться в молниеносную смерть. До встречи с Ангелом Эвис искренне считала, что любит своего ура. Она восхищалась его умом, его храбростью и способностью подчинять в себе людей одним взглядом, а еще в нем чувствовался какой-то надлом то ли из-за его трагической любви, то ли из-за невозможности для вина реализовать свой творческий потенциал. Так или иначе, Это придавало ему дополнительную притягательность, осеняя ореолом мученика. Эвис видела, что Зандер давно смирился со своей судьбой, принял ее такой, как есть, но от этого не стал счастливее. Девушка искренне пыталась вернуть ему утраченное счастье бытия. Она, правда, очень старалась. И Зандер вроде бы действительно начал меняться. Эвис все чаще замечала, что он улыбается и даже смеется. И что теперь? Еще одно предательство? Лучше бы между ними ничего не было. Лучше бы Эвис продолжала втихомолку сохнуть по невозмутимому вену и не лезла к нему со своими признаниями. Но откуда ей было знать, что однажды в ее жизнь ворвется это наваждение, ломая барьеры и сметая в мусор все рациональные рассуждения? Алекс, похоже, тоже не был готов к этому урагану, который мы в и называем любовью так и сказал, что такого не может быть. Но это случилось. И то, что родилось, когда они посмотрели друг другу в глаза, уже невозможно просто отбросить и забыть. Наверное, гораздо легче было бы отбросить свою жизнь. Нет, они с Алексом вовсе не раскаивались и готовы отвечать за свои действия. А у Зандеры есть полное право предъявить им счет. Давний и новый счет за предательство.